12. Хейта вздохнула, открыла глаза. Над головой темнел низкий бревенчатый потолок. Пахло целебными травами и медом. Девушка пошевелилась и тут же поморщилась. Тело ответило ноющей болью. Гляньте, как кто проснулся! Раздался подле нее знакомый голос. Хейта повернула голову. На нее, лучисто улыбаясь, глядел Гедор. Она задумчиво сдвинула брови. «Сколько я проспала!» «Без малого три дня», — ответил следопыт, лицо его дрогнуло. «Тебе пришлось очень несладко». Хейта отвернулась. «Да, только и смогла вымолвить она. Помню». Следопыт подался вперед, участливо заглянул ей в глаза. «Все уже позади. Прости, что не смогли добраться до вас раньше. Тебя лечила здешняя травница. Синяки уже заживают, но еще немного поболят». Хейтов скинулась. А что, Мар, как он после всего? Гадор тяжело вздохнул. Дичился сперва, чудовищем себя называл, опасался, что от него отвернемся. Приметив недоумение Хейты, следопыт поспешно добавил: По старой памяти, так от него отвернулись свои, но, смекнув, что мы этого делать не собираемся, оттаял немного. Остальное тебе поведает Харпа, они с ним долго толковали. Хейта вздохнула с облегчением, но тут же снова встревожилась. «А как люди?» «Мы спасли всех, кто был в подземелье», — заверил ее Годор и усмехнулся. «В деревне еще долго будут обсуждать их невероятное возвращение». Хейта, понимающе улыбнулась. «Гул, наверное, засыпал вас вопросами?» Лицо Годора посерьезнело. «Гул предал нас, дитя», — тихо проговорил он. Потому мы тогда попали в западню в лощине. Он был в сговоре с Хоргами. В сговоре?» Глаза хейта расширились от ужаса. «Но как это возможно? Отчего?» Следопыт пожал плечами. «Спросим его. Сейчас он под стражей. Мы велели деревенским подождать судом, пока ты не очнешься». Едва она открыла глаза, ты ее сразу ужасами стращать. На пороге комнаты, беззлобно усмехаясь, стояла Харпа. Гадор обернулся, примирительно вскинул руки. «Правда твоя, виноват», — он перевел взгляд на Хейту. «Тебе в самом деле нужен покой». «Не нужно мне ничего», — воспротивилась девушка. «И так отдохнула уже. Шутка ли, трое суток проспать». Гадор окинул девушек испытующим взором и решительно поднялся. «Пойду погляжу, как в деревне дела, а вы пока поболтайте». Дверь за следопытом бесшумно затворилась. Харпа присела на край деревянной кровати, Хейта улыбнулась ей, окинула комнату любопытным взглядом. «Где это мы?» «В доме Хеда», — ответила девушка. Он помог нам одолеть Хоргов, а Мар спас его сестру. Позже Хед сам любезно предложил нам разместиться. Хейта округлила глаза. «Сколько я всего пропустила!» Она оперлась на локти, силясь подняться, превозмогая боль. Бдительная Харпа тотчас ее поддержала. «Не стоит», — вырвалась у Хейты. «Я справлюсь». Харпа хмыкнула. «Время геройства прошло. Сейчас тебе нужно поправиться». Хейта слабо улыбнулась. «Благодарю». Харпа вдруг смешалась, как видно, решив, что позволила себе чересчур много мягкости. «Ты, я слышала, завалила немало хоргов», — нарочито небрежно сказала она. Губы Хейты тронула улыбка. «Вы с Маром тоже хорошо показали себя». Харпа махнула рукой. «Моей заслуги в том мало, это все мар, да еще хет. Но больше, конечно, мар. Он спас людей, спас меня, спас всех нас. Какая же я была дура, что ему не верила». В глазах хейты засверкали насмешливые огоньки. «Ну, есть немного». Харпов скинула брови. «Эй, ты должна меня как-то поддержать?» «Так вроде делают подруги». Она тут же смешалась. «Не то, чтобы я в этом понимала». Подруг у меня отродясь не было. Никто не хотел водиться с дрочливой оборванкой вроде меня. Хейта тепло сжала ее руку. «Сочту за честь называть тебя подругой. С ворожье или совичкой знаешь ли, тоже никто водиться не желал». Харпа улыбнулась. Взгляд Хейта же снова сделался задумчивым. «А что было после того, как я тебя исцелила?» «Ну, вы с Маром сами идти не могли», — пожала плечами Харпа. «Тогда Брон понес тебя» а я потащила костлявое тело нашего героя. Хейта округлила глаза. «До самой деревни?» Харпа фыркнула. «Да он же тощий, как щепка. Чего там нести?» Она наклонилась к Хейте, понизив голос до шепота. «Только не подавай при нем виду, что знаешь. Он взял с меня слово, что я никому не расскажу». Она горделиво вскинула подбородок. «Переживает за свою упырью честь». Хейта не выдержала и рассмеялась но тут же ойкнула, схватившись рукой за бок. «Потом он прощения попросил», — продолжала Харпа, «за то, что меня, значит, не угробил». Она фыркнула. «Ну, я и сказала ему, чтоб глупостей не болтал. Поблагодарила за то, что жизнь спас. Она потупилась. Ну и прощения тоже попросила, куда без этого, за то, что потешалась над ним и его страхами». Ее губы тронула улыбка. «Тогда он и вовсе в себя пришел». Тут же начал поясничать и шутить, как он умеет, ну ты знаешь. В глазах Хейты вспыхнули радостные огоньки, она понятливо кивнула. А еще, Харпа вдруг поменялась в лице. Он сказал, она закусила губу. Сказал, что любит меня. Хейта вмиг посерьезнела. По напряженному взгляду Харпы было ясно, мысль это не давала ей покоя все время. А ты что? осторожно спросила она. Харпа пожала плечами. «А я ничего. На нас неслись хорги. И вообще...» Она поглядела на Хейту, и в глазах ее протаяла беспомощность. «Я этого не ждала». Девушка придвинулась ближе. «Что думаешь?» Харпа растерялась еще больше. «Не знаю, я и Мар...» Она вопросительно поглядела на Хейту. «Это же смешно». Девушка не непонимающе сдвинула брови. чего? Харпа пожала плечами. Но ну, обычно упыри и обратни не сходятся вместе. По правде сказать, я еще ни разу о таком не слышала». Хейта вскинула бровь. «Не думала, что ты из тех, кого волнует, что происходит обычно. Поверь, для обычной истории мы все слишком необычны». Харпа вскинула отчаянные глаза. «Мне...» — через силу выдавила она. «Страшно». Она вздрогнула, потерянно озираясь, Точно не в силах поверить, что действительно призналась в этом вслух. Хейта мягко коснулась ее руки. «Я не особо разбираюсь в любви», — тихо произнесла она. «Но, думаю, это нормально. Поначалу страшно всем и всегда». Харпа взмахнула руками. «Я могу сражаться, бросаться в самую гущу боя, не испытывая при этом ни капельки страха. Уже очень давно я почти ничего не боюсь». Она поглядела на Хейту глазами, полными отчаяния. «Но сейчас я в ужасе». Хейта решительно подвинулась ближе и крепко стиснула ее пальцы. «Все, что происходит впервые, пугает нас. Ведь впереди неизвестность. Но поверь, с Маром тебе нечего бояться, ведь он любит тебя больше всего на свете». Хейта заглянула Харпе в глаза и твердо проговорила. «Он любит тебя больше жизни». Харпа вздрогнула. Глаза ее подозрительно заблестели в свете факела. Хейта пытливо прищурилась. «Важнее понять, любишь ли ты его». Харпа потупилась, заправила за ухо светлую прядь волос и неуверенно произнесла. «А как... как можно это понять?» Хейта пожала плечами. «Я думаю, ты просто почувствуешь это». Она приложила ладонь к груди Харпы. «Вот здесь». Харпа прислушалась к себе. Точно хотела понять это прямо сейчас». Перевела взгляд на Хейту и неловко рассмеялась. Тряхнула головой. «Что же я делаю? Совсем тебя заболтала. А ты, верно, голодна?» Хейта улыбнулась. «Что-нибудь съесть не отказалась бы». Харпа поспешно кивнула. «Сейчас все принесу». Хейта помотала головой. «Лучше помоги мне дойти до стола. Я и так провалялась в этой постели непозволительно долго». Харпа, понимающий, кивнула и уверенно подхватила Хейту под руку. Брон приметил Мара у двери темницы еще и издали. Упырь переступал с ноги на ногу, тоскливо поглядывал по сторонам и зевал, изнывая от скуки. Завидев Брона, он тотчас оживился. — О, достославный сын волка! Скажи, что принес мне добрые вести, ибо дух мой омрачен! — проговорил он на старинный манер, нарочито растягивая слова. Окинул Брона придирчивым взглядом и брякнул привычным тоном. А поесть чего-нибудь принес? Брон рассмеялся и бросил ему увесистый сверток. Мар потянул носом, губы его растянулись в блаженной улыбке: Мясо, свежее и кровавое, как я люблю. Он отвесил оборотню шутливый поклон. Благодарю. Упырь многозначительно потряс свертком в воздухе. Ты э, не против? Брон качнул головой. — Нет, конечно, ешь на здоровье. Мар пожал плечами, ловко развернул сверток и с наслаждением вгрызся в сырое мясо. Промычал с набитым ртом. — Ну, мало ли, Харпа вон всякий раз нос воротит. — Я твой друг, — ответил Брон. — Передо мной таиться и притворяться не нужно. — Харпа тоже мой друг, — возразил Мар. — Харпа — особый случай, — заметил Брон. И, учитывая ее непростое прошлое и... «Характер ваших отношений...» Мар внезапно перестал жевать. Взгляд его сделался испуганным, как перед прыжком в пропасть. «Я сказал, что люблю ее». Брон вскинул брови. «Вот это... ничего себе! А она что?» Мар пожал плечами. Ей было больно, она была напугана, ведь на нас вот-вот должна была накинуться стая хоргов. Он невесело хмыкнул. «А не то бы рявкнула на меня, как обычно...» «Не глупи, Мар, не неси чушь!» Брон качнул головой. «Может, да, а может быть и нет!» Мар вытаращил глаза. «Что это значит?» «Мне кажется, ты ей тоже по нраву!» «Что-то я этого не заметил!» Буркнул Мар. «Ну, может, она просто сама это не осознает или не знает, как правильно показать!» ответил Брон задумчиво. «Не умеет просто! С таким опытом, как у нее, это не мудрено!» Мар махнул рукой. «Нам всем не сладко пришлось». Брон покачал головой. «Я не о том». Упырь навострил уши. «А о чем? Она тебе что-то говорила?» Обратень вздохнул. «Да, как-то сидели мы в трактире, выпили немного». Приметив недоуменный взор Мара, он поспешил пояснить. «Это еще до того было, как ты в отряд попал». Упырь понятливо кивнул. Брон почесал затылок. «Ну, ты знаешь Харпу». Она редко про себя говорит, а тут ее словно прорвало. Мар вплотную придвинулся к оборотню. «Расскажи». Тот недовольно покосился на него, отступил назад и продолжил. Как-то приглянулся ей парень из своих. Она ему вроде тоже, а оказалось, он подбирался к ней только чтобы обобрать до нитки. Она вовремя спохватилась, завязалась драка, но у парня был нож. Он пырнул ее избил до полусмерти и бросил на улице подыхать. Брон призадумался. В другой раз один молодчик попытался взять ее силой. Она стала вырываться, да немного не рассчитала, и свернула насильнику шею. Брон качнул головой. Она ведь тогда совсем еще зеленая была, Мар. Младший хейты, а такое знаешь, оставляет след на всю жизнь. Упырь скрипнул зубами. Жаль меня не было рядом. И потому, говоришь, она не знает, как показать, что я ей нравлюсь, если я ей нравлюсь. Марв сплеснул руками. Ну, показала бы уж как-нибудь. Брон прикрыл глаза. Да я про что и толкую. Нет, — воскликнул Упы. Ты не понял. И не хочу понимать, — обиженно отрезал он. Не показывает и не показывает. Все, что хотел, я ей уже сказал. Оборотень устало вздохнул. «А что ты, идейр? покосился на него Мар. Тот невесело качнул головой. «Как сквозь землю провалились!» Упырь вскинул бровь. «Думаешь, к этому причастен гул?» «Ты мне скажи», — ответил Брон. «Ты с ним целый день просидел». «Этот гад все отрицает», — Упырь хмыкнул. «Но я не стал бы верить ему на слово». Оборотень огляделся. «Куда же они подевались?» Мар взглянул на него с любопытством. — Когда суд? — Как только Хейта сможет на него прийти? — ответил Брон. — Быстрее бы этот кровопийца получил по заслугам. — стиснул зубы упырь. — А получит ли он? — задумчиво проронил Брон. Марни, понимающий, сдвинул брови. — У нас ведь на него ничего нет, — пожал плечами оборотень. — Да, он голословно обвинил нас, а мы доказали обратное. Но на этом все. Как мы подтвердим, что он стоит за нападением хоргов? Упырь задумчиво почесал вихрастый затылок. А ведь ты прав, но, может, приперты к стенке, он сам сознается. Брон качнул головой. Думаю, для этого гул слишком умен. Он вздохнул. Но, как видно, кроме этого, надеяться нам больше ни на что. На это или на чудо, ответил Мар. Оборотень хмыкнул и похлопал его по плечу. Чудеса это не про нас, Мар. Мы всегда все разрешаем сами и нелегким путем. Упырь пожал плечами и белозуба осклабился. Ну, кто его знает, все бывает в первый раз. Хет и Мар вели гулок площади. Руки пленного были крепко связаны. Старейшина выглядел спокойным и невозмутимым. Он надел на себя маску невинного и снимать ее не собирался. На площади их тотчас окружили люди. Хейта, Гадор... Харпа и Брон, подступив к старейшине, сверлили его тяжелыми взглядами. «Что можешь сказать в свое оправдание, Гул Верны спросил Годор. Тот пожал плечами. «Не думаю, что мне должно оправдываться». Он почтительно склонил голову. «Но я хотел бы выразить благодарность. Вы спасли и людей, и деревню. Зря я подозревал вас, и зря бросил в темницу». Харпа фыркнула. «Думаешь, лживыми речами спасти свою поганую шкуру?» Она сверкнула глазами. «Не выйдет». От чего ты говоришь, что они лживы?» — вопросил Гул с такой обидой, что, не зная ни правды, непременно усомнились бы в словах Харпы. «Тьфу ты!» — сплюнул Мар, изворотливый, как червяк. «Скорее, как змея», — заметил Брон. «Коварная и смертельно опасная». «Гадюка!» — поддакнул Хет. «Долго ты намерен продолжать представление?» Хейта скрестила на груди руки. «Бросим его в темницу», — предложила Харпа. «Подержим без еды и воды несколько дней, посмотрим, как запоет». «Нельзя так», — вперед протиснулась дородная фармера. «Мучить его в темнице. Вдруг он правда не виноват?» «Он ведь заботился о нас», — поддержал ее привратник. «Укреплял деревенские стены». «За дырью», — хмыкнула Харпа. «Все равно». Не желал сдаваться привратник. Гул проявил себя достойным старейшиной. «Тогда пусть объяснит это!» Звонкий голос заставил всех обернуться. Под ноги Гулу со звоном шлепнулся небольшой мешок. Перед путниками, скрестив на груди руки, стояла Тея. Позади нее выселся долговязый Дейр. «Ребята!» — воскликнул Гедор. «Где вы были? Мы вас обыскались!» «Вернее, я!» — вставил Брон. «Обыскался!» Потому что поиски доверили мне. Осмотрел окрестности и деревню. Даже в колодец заглянул. На губах Тей заиграла лукавая улыбка. Мы были в подземелье. Я предложила Дейру там укрыться. Знала, что там нас не станут искать. Она поглядела на следопыта. Но по правде у меня из головы не шли твои слова. Годор вопросительно вскинул брови. О платье, которое Гул получил за свое предательство пояснила девочка. «Мы принялись обыскивать все ходы и ниши», сказал Дейр. Ты кивнула. «И нашли». Мар пнул мешок носком сапога. На землю выкатилось несколько черных монет. Упырь стремительно подхватил одну, покрутил в пальцах, попробовал на зуб и брезгливо поморщился. «Хоргские деньги. В мире людей они ничего не значат, но их принимают на черных рынках. Там не только деньги» проговорил Дейр. «Разноцветные камни, кубки, браслеты, ножи в яркой оправе. А еще мы нашли выход», — добавил Тея. «Если долго идти одним рукавом подземелья, окажешься у деревенской реки, а там и до города рукой подать». «Вот значит, что ты задумал», — Хет скрестил на груди руки. «Скормить нас хоргом, спалить тут все драконьим пламенем, чтоб концов не нашли, и улизнуть со всем этим добром» он смерил старейшину презрительным взглядом. «Теперь тебе от расплаты не уйти. Но можешь ломать комедию и дальше. Я всегда знал, что твои вдохновенные речи ничего не стоят, и на деле ты просто жалкий отявленный трус». Гул скинул голову, и что-то в его взгляде переменилось. Исчезла мягкость, будто ее там и не было. Старейшина перестал старательно выпячивать грудь, а плечи его словно раздались в стороны. Он больше не походил на благородного мужа, скорее на обозленного зверя, которого загнали в западню. «Будь я трусом, не дошел бы так далеко», — процедил он и досадливо сплюнул. «А ведь план почти сработал. Еще чуть-чуть, и я бы получил, что хотел. Но потом заявились вы, как мор на мою голову, наемники и ворожия. Он вперил в друзей свирепый взор. «Я сразу понял, что от вас будут одни проблемы» когда вы притащили с собой эту грязную безродную оборванку». Бешеный взгляд старейшины остановился на Тее. Девочка ничуть не смутилась, только гордо вздернула подбородок. Хейта положила руку ей на плечо, глаза ее озарились грозным пламенем. «Она — одна из тех, кого ты поклялся защищать, когда тебя избрали старейшиной». «Ты о том дне, когда я сделал вид, что поклялся?» — ядовито отозвался Гул. Это был единственный способ получить в этой гнилой дыре нечто большее. Власть, подношение. Он скривился. Хотя и очень скудные. Хейта угрожающе сощурилась. «И ты решил нагреть руки на человеческих костях? На крови и страданиях своих сородичей?» Гул издевательски усмехнулся. «Хорги предложили такую щедрую плату. Как я мог отказаться?» На силу сдерживаясь, чтобы не испепелить его светом, как дорголютова, Хейта тихо проговорила. Что они попросили взамен? Гул пожал плечами. Жителей. И не сообщать об этом в Делор. Гедор стиснул зубы. Так вот почему оттуда никто не явился. Старейшина самодовольно ухмыльнулся. Мар подался вперед и оскалился. Гад проклятый. Так и подмывает с тобой сотворить то же, что Хорги с людьми сделали. Мар одернул его Гедор, — «судить его будем не мы». «Знаю я», — огрызнулся тот, — «ему повезло, что не мы. Вряд ли бы я смог себя сдержать. Как вспомню ту пещеру, смрад, кости, кровь и полуголых людей в этом месиве. Что бы тебе ни присудили, гнида, все будет не так страшно, как им». Гул поморщился. «Нашли о ком убиваться, о людях» жалких отродьях, которые думают, что их жизни имеют значение. Глаза Брональдиста сверкнули. «Единственное отродье здесь — ты!» Хейта подалась вперед. Стиснутые кулаки ее, помимо воли, озарились волшебным светом. «Ты хуже даже хоргов, они убивают других ради еды, а ты своих же ради наживы!» Гул поглядел на Хейту, как на какое-то диковинное животное. «Значит, сила у тебя все-таки есть», — прищурился он. «С таким волшебством у твоих ног мог бы быть весь мир». «Мне не нужен весь мир», — ответила Хейта. «Он не может и не должен никому принадлежать». Гул хмыкнул. «Но в украшениях хоргов ты бы затмила красотой любую правительницу». «И кровавые украшения мне ни к чему», — жестко отрезала Хейта. «Если кто и решит когда-нибудь судить о моей красоте, «Надеюсь, он будет смотреть не на побрякушки у меня на шее, так что можешь засунуть их себе в...» «Хейта!» — пораженно воскликнул Гедор. Девушка закусила губу, скрестила руки на груди, не отрывая от гула яростного взгляда. Харпа насмешливо фыркнула и одобряюще похлопала подругу по плечу. «Что, кстати, будем делать с этими украшениями?» — вопросила она. «И они, и все остальное достанется жителям пострадавших деревень». Рассудил Гедор, если они решатся их принять. Хет кивнул: Мы потратим их на благо деревни, чтобы жизни наших людей погасли не напрасно. Внезапно Гул, не иначе как в конец, растеряв остатки разума, шагнул к Гедору, кивнул на деревенских и негромко заговорил: Посмотри на них, Бирд, сборище тупых недомерков. Мир не потеряет ничего, если они исчезнут. А ты мог бы обрести невиданное богатство? и до конца своих дней не думать о том, чем жить. Мы можем провернуть это вместе, ты и твой отряд. Этого добра хватит на всех нас. Вам ведь убивать не впервой. Что скажешь, а, Бирд?» Годора кинул друзей невидящим взором и вдруг со всего маху врезал Гулу кулаком по лицу. Того занесло в сторону. Он медленно выпрямился, сплюнул кровь из разбитой губы. Глаза его горели ненавистью. Но в глазах Годора... Гуляла ярость стократ сильнее. Он обернулся к Хеду. Думаю, мы услыхали довольно. Пора вершить суд. Гул презрительно хмыкнул. И кто будет меня судить? Эти безмозглые оборванцы? Резко обернувшись, Годор схватил его за ворот и притянул к себе. Люди, тебя будут судить люди, им решать. Тем, кого ты готов был отдать на освеживание хоргам взамен на драгоценные камни, власти, сытную жизнь. «Детей, женщин, будущих матерей, чьих детей хорги любят вырывать прямо из утробы, ибо тех, кто погиб этой страшной смертью, уже не вернуть. Их смерти на твоей совести, не то чтобы она у тебя была». Совладав с собой, следопыт разжал пальцы и с силой оттолкнул старейшину. Хеджа скрылся в толпе. Люди сгрудились вокруг него и взволнованно загудели. Пока они решали, как поступить с кулом, Друзья не сводили с того пристального взгляда на случай, если ему вздумается бежать. Но он, видно смекнув, что это бесполезно, решил не пытать судьбу. Наконец кузнец появился вновь. Мы рассудили, просто сказал он и устремил на гула холодный давящий взгляд. Тот сверкнул глазами, как ощерившийся зверь. Что бы вы ни рассудили, казнить меня не имеете права, выплюнул гул. Я никого не убивал, это делали хорги. Хет кивнул: Здесь ты прав, если по твоей вине погиб человек, тебе полагается изгнание. Уголки губ старейшины самодовольно дернулись. Но, продолжил кузнец, людей погибло много, и ты сам отправил их в руки мучителям. Поэтому мы приговариваем тебя, гул верны, к изгнанию в сумрачный лес. Хотя впору тебя будет теперь звать гул подлый. На лице старейшины промелькнула тень страха. Кишка тонка убить меня самим. «На что?» — пожал плечами Хет. «Руки марать о твоё гнилое нутро. А вот тварям из сумрачного леса такое придётся как раз по вкусу». Он оглянулся на Упыря. «Мар, поможешь сопроводить в лес нашего почетного гостя?» Упырь сурово кивнул. «Непременно». Фармера подошла и прошипела гулу в лицо. «Я верила тебе, а ты не лють а привратник только рукой махнул. Корды скрипели ветками, точно заключенные заржавелыми цепями. Шишки под ногами хрустели. Клац, клац, словно наравили вгрызться в сапоги, подобно капканам. Мар, Хет и Гул шли уже больше часа. Старейшина с мешком на голове то и дело спотыкался. То ли в заправду, то ли тянул время, чтобы выдумать план побега. Хейт снабдила друзей волшебным светильником, но в этой глухой части леса толку от него было чуть. Они старались держаться подальше от лощины, поэтому смрадная вонь их не преследовала. Зато отовсюду слышался леденящий сердце треск жуков-мясоедов. Если обычные жуки предпочитали личинки и фрукты, эти опасные твари питались только мясом. Иногда зловещее клацанье разбавлял жалкий предсмертный писк. Очередному мясоеду, Удавалось добраться до зазевавшейся мыши. «Куда вы меня ведете?» — промычал Гул. «В трактир», — брякнул Мар и приложил руку к сердцу. «Ой, прости», — с наигранным раскаянием произнес он. «Мы же в лесу, и тут нет никаких трактиров». «Смешно», — прошипел Гул. «Тогда на что ты спрашиваешь?» — огрызнулся упырь. «Вперед мы идем, вперед, а ты держи свой поганый рот на замке». Скоро Хет и Марс бавили ход и, наконец, остановились. Кузнец привязал Гула к стволу корявого корда, сдернул мешок с его головы. Старейшина глухо закашлялся, вскинул связанные руки. «Вы ведь понимаете, что обрекаете меня на мучительную смерть?» «Ой, да ладно!» — скривился Упырь. «Я не удивлюсь, если такое дерьмо, как ты, здесь приживется». И потом он вплотную подошел к Гулу. «Мы ведь не такие безжалостные уроды, как ты, и дадим тебе это». Марк бросил в ноги старейшины небольшой нож. «Против твари из сумрачного леса это так себе защита, но в твоем положении выбирать не приходится. Если очень повезет, даже путы разрезать сможешь». Он криво ухмыльнулся. «А если нет, будет чем перерезать себе горло, если вовсе станет не в моготу». Упырь сверкнул глазами. «И не смей следовать за нами, не то такая участь постигнет тебя намного раньше», — он махнул рукой. «Ну, бывай». Хет и Мар скрылись под синью разлапистых кордов и не увидели уже, как в тот же миг Гул стал отчаянно стараться дотянуться до ножа носком сапога. «Как, думаешь, он протянет до утра?» — спросил упыря Хет. «Сложно сказать», — пожал плечами тот. «Я бы на это не надеялся». Но от такой падали, как гул, всего можно ожидать. Старейшина тем временем исхитрился достать нож и принялся отчаянно тереть лезвием толстые веревки. На силу справившись с путами, он лихорадочно огляделся. Треск жуков-мясоедов становился все громче. Один из них заполз ему в рукав и болезненно впился в запястье. Гул вскрикнул, силясь скинуть кровожадное насекомое, но жук сидел точно приросший. Оторвать его старейшине удалось только с мясом. Гул побелел и попятился. Дыхание его сделалось прерывистым и частым. Приметив на земле с десяток жуков-мясоедов, он развернулся и бросился на утек. «Мар! Хет!» — заорал он. «Не бросайте меня с ними одного!» Упырь, заслышав вопли издалека, болезненно поморщился. «Вот же изворотливый гад!» Хет недоверчиво оглянулся. «Скажешь, он освободился?» — Марк внул. «Освободился, несется в нашу сторону и своими воплями сейчас всех здешних тварей позовет на пир». Он досадливо сплюнул. И ведь предупреждал его под страхом смерти не идти следом. Кусты терновника затрещали. Гул был уже почти у цели, как вдруг несколько острых палок взметнулось с земли. Со свистом взрезав воздух, они пронзили старейшину насквозь. Гул захрипел, изо рта полилась кровь. Недоуменно он оглядел побуревшую грудь, пробитую в нескольких местах. Голова его поникла, и он затих навеки. Мар и Хет ошарашенно переглянулись, но вскоре вверх взяла тревога. «Это еще что такое?» — нахмурился кузнец. «Мы ведь только тем путем пришли». Мара осторожно приблизился. Палки походили на старательно наточенные копья, только без железных наверший. Но исходили они из-под земли. Это не было хитроумным капканом. Это было растение. Упырь в раздумье склонил голову на бок, как вдруг глаза его широко распахнулись. Он оглянулся на охотника, жестом приказал ему не приближаться и двинулся назад, стараясь при этом не издавать ни звука. Лишь оказавшись подле Хеда, Мар перевел дух. — И что это было? — тихо спросил Хед. — Меч-трава, — ответил Упырь. «Меч -трава — Меч-трава? — недоверчиво вскинул брови кузнец. — Впервые слышу о такой. — Она очень редкая, — ответил Мар. — Отзывается на движение и громкие звуки. Мы шли тихо, а гул вопил, как блаженный. Вот она его и забрала. — А что она будет с ним делать? — вопросил хет. — Пить его кровь, — ответил Мар. — Так меч-трава наполняется соками. Кузнец вдруг отшатнулся и указал пальцем в сторону тела. «А эти, видимо, будут есть». Упырь пристально пригляделся и снова цокнул языком. К телу Гула уже сползали жуки-мясоеды. Именно. Кровь и мясо. Кто бы мог подумать, Гул и вправду закончил, как его несчастные жертвы. «Как бы и мы не погибли с ним заодно», — отозвался Хет. «Пойдем уже отсюда. У меня от этой картины кровь стынет в жилах». У ворот их уже поджидали. Тея сперва бросилась к Хеду, потом обхватила руками тощего Мара. «Она отревожилась о вас», — мягко улыбнулась Хейта. «Не уходите», — с чувством проговорила Тея. «Вы нужны здесь, на границе». «Мы бы рады остаться», — тепло ответил Гадор. «Но таких границ в мире немало. Наша помощь нужна и там». «Ты будешь в надежных руках», — улыбнулась Хейта, кивнув на Хеда. Тея не непонимающе покрутила головой — Хейта округлила глаза. «Ты ей не сказал?» «Не успел», — ответил тот. Положив руку на острое плечико девочки, он ласково заглянул ей в глаза. «Мы с сестрой хотим, чтобы ты осталась у нас». Ты переступила с ноги на ногу. «А я вас не стесню?» Хейт рассмеялся. «Ну что ты? Как такая маленькая девочка может кого-нибудь стеснить?» — пошутил он. Ты довольно улыбнулась. «Благодарю». И она повисла у него на шее. Распрощавшись с Теей, Дейром и Хедом, друзья вышли на дорогу. Кузнец, снискавший после похода против хоргов уважение всей деревни, распорядился одарить странников за помощь сокровищами из тайника Гула. Они отказываться не стали, но и много не взяли, ибо хорошо понимали, зима не за горами, а после такой беды Людям требовалось много средств, чтобы поправиться. Друзья по обычаю стремились уйти от деревни, чтобы не пользоваться камнем у всех на виду. Но далеко уйти им не дали. Куда собрались, страннички? На дороге стояла мерек. Змеиные глаза ее сверкали безумием и нетерпением. Длинный подол черного плаща, трепал ветер. Друзья замерли, на лице их пала тень. «А ты здесь откуда?» Вопросом на вопрос ответил посуровевший Гедор. «Да так», — прищурилась она. «Была неподалеку, услышала про вас, решила поздороваться». «Хорош языком чесать», — бросил Мар. «Говори, что тебе нужно». «А ты за словом в карман не лезешь», — сверкнула глазами Мирек. «Но ты прав, кровосос», — она перевела взгляд на Хейту. «Я прилетела за тобой». Девушка хмыкнула. «Значит, зря летела». «Сколько раз повторять, я с тобой не пойду». Химера довольно осклабилась, обнажив крепкие острые клыки. «Пойдешь, как миленькая, когда выслушаешь, что я хочу сказать». «Не слушай ее, Хейта», — подступил к ней Гедор. «В ее словах, как и в пасти, только яд». «Ох да», — Мирек закатила глаза. «А кого прикажешь ей слушать? Неудачника, который не смог спасти собственную семью?» Полоумного упыря, который разорвет ей глотку, если хлебнет лишнего. Невоспитанную дикарку, что вечно клокочет от ярости. Или вечно хмурого оборотня, который... «Замолчи!» — резко бросил Гедор, схватившись за лук. «Или снова получишь стрелой в грудь». Мирек едко усмехнулась и поглядела на Хейту. «Неужто ты не чуешь, что они что-то скрывают? Всякий раз, как я заговариваю об оборотне...» Следопыт стремится заткнуть мне рот. Хейта сложила руки на груди и нахмурилась. «Я бы зашил его, если б смог», — отозвался Гедор. «Ты хочешь прибрать Хейту к рукам, для того и выдумываешь грязные сплетни. Твой поганый змеиный язык все уродует и искажает». «Неужели?» — Химеров скинула бровь. «Выходит, это не оборотень растерзал отца Хейты». В воздухе повисла звенящая тишина. Хейта обалдела, вытаращила глаза, перевела взгляд на друзей, снова на Мирек и громко расхохоталась. «Брон!» — воскликнула она. «Убил моего отца? Ты правда думаешь, я в это поверю? Из всей лжи, что ты могла придумать, это, воистину, совершенно безумно!» Химера вперила в оборотня давящий взгляд. «Скажи, или ты собрался врать ей всю жизнь?» Хейта поглядела на оборотня, но при виде его омраченного лица улыбка сползла с ее губ. «Брон!» — голос девушки предательски дрогнул. Тот мучительно разжал губы. «Все было не так». Хейта отпрянула, прикрыла ладонью рот. Краска отхлынула от ее лица. «Что ты такое говоришь?» Оборотень поглядел на нее точно загнанный зверь. В серых глазах его клубилась мука. Я убил твоего отца, но не по своей воле. Хейта ахнула и пошатнулась, словно земля задрожала под ее ногами, крушась и не свергаясь в пропасть. Обратень инстинктивно рванулся к ней, но Хейта отшатнулась и выставила руки. Не смей, приближаться не смей. Глаза ее утонули в океане боли. Как ты мог? шепотом вскричала она. Как мог? Я был не в себе. В отчаянии прошептал Брон. «Меня опоили!» Но Хейта в смятении его совсем не слышала. «Что он сделал тебе? Он ведь хорошим человеком был!» «Хорошим!» Судорожно выдавила обратень. «Лучшим!» Химера созерцала эту сцену с гадкой, довольной ухмылкой. Мар и Харпа просто замерли, разинув рты. И только Гедор неуверенно приблизился к девушке. «Хейта!» Девушка поглядела на него, и во взгляде ее зорницей вспыхнуло понимание. «Она права. Ты пустил в нее стрелу, ты обрывал ее попытки заговорить». Она ошеломленно пошатнулась. «Ты знал». Девушка оглянулась на Мара и Харпу, но те лишь пораженно помотали головами. Химера медленно приблизилась к Хейте. «Ну, а сейчас ты пойдешь со мной?» Та подняла на нее невидящие глаза. От чего? То, что ты поведала мне эту отвратительную тайну, не значит, что мы с тобой теперь друзья. Так я этого и не прошу, — примирительно вскинула руки Мирек. Но у меня гостит Фейер. Думаю, он будет рад тебя видеть. И потом, это не единственная тайна, что мне известно. Думаю, остальные тебе тоже будет любопытно узнать. Хейта горько усмехнулась. Да, очень любопытно. Мар подался вперед. Хейта, даже думать об этом не смей. Лицо его страшно побледнело. Ты ведь понимаешь, это ловушка. Планы химеры добрыми не бывают. Она получит от тебя то, что ей нужно, и непременно обманет. Судишь по себе, подлый вор, прошептала Мерек. Всем известно, что ты тот еще пустобрех. Она вновь обернулась к Хейте. Я не стану неволить тебя, не беру в плен, зову погостить. Кто знает? Быть может, мы правда сможем подружиться, а нет, тогда каждая пойдет своим путем. Хейта потерянно огляделась. Брон уронил голову и глядел в землю. Харпа насупилась и, встретившись с глазами Хейты, отрицательно покачала головой. Мар глядел жалобно, а в глазах Эдора плескалась печаль. «Я...» Хейта запнулась. «Я не могу здесь больше оставаться». «Сейчас, а, возможно, и никогда». Она обернулась к Мирек. «Твоя взяла. Я полечу с тобой». Из груди упыря вырвался утробный стон. Харпа яростно взревела. Брон и Гедор не издали ни звука. Лишь плечи волка-оборотня содрогнулись, как от удара. Мирек положила ладонь Хейте на плечо. «Идем?» Девушка в последний раз поглядела на потрясенных спутников, и двинулась следом за Мерек. Они остались стоять на тропе, так и не проронив ни звука. Через некоторое время над лесом, тяжело взмахивая кожистыми крыльями, поднялись две уродливые горгулии, на которых темнели фигуры Хейты и Мерек. Марш шмыгнул носом, утер рукавом лицо и обернулся на Годора. «Как думаешь, она купилась?» Следопыт кивнул. «Похоже на то». Он подошел к Брону и осторожно заглянул ему в глаза. «Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это дважды, мой друг». Тот качнул головой. «Мне нет. Я это заслужил. Это я должен был тогда умереть, не он». Годор бережно сжал его плечо. «Ты совершил зло, но не спеши подписывать себе смертный приговор». Брон дернулся и отступил. От чего? Я убил отца Хейты». «Отнял того, кто был ей дорог, я солгал ей, разбил сердце». Гедору прямо покачал головой. Один поступок. Брон резко вскинулся, горькие глаза его мрачно сверкнули. «Один. Ты знаешь, скольких я убил после? Тех, что умоляли, корчась в луже собственной крови, просили пощадить. Они не были злодеями или убийцами, простыми людьми. Я убивал их, потому что мне за это платили». Он устало вздохнул. «Я знаю, что совершил, и знаю, чего заслуживаю, так что не смей даже пытаться меня переубедить». Глаза оборотня сверкнули во тьме. «Арх, герой Агрэм!» Веско бросил он и тяжело зашагал прочь. Никто не посмел его остановить. Мар задумчиво почесал затылок. Знакомые слова. «Чужую кровь с смой своей кровью», — проговорила Харпа. Друзья мрачно переглянулись. «Один из древних заветов волков оборотней, пояснила девушка. «Его давали при посвящении из волчонка в волка. Говорят, некоторые так чтили его, что, отняв жизнь у безвинного, не дожидаясь суда, сами бросались на ножи». Гедор с мрачной грустью поглядел оборотню вслед. «Надеюсь, Брон чтит его не столь сильно», — тихо произнес он.